первым пустился в путь Гавейн в сопровождении своего младшего брата и первым же вернулся в замок Артура. Но вернулся он не вполне благополучно и по обычаю должен был сам подробно рассказать все, что с ним было. Выехав с братом из замка, ехал он лесом сам, не зная, в какую сторону направить ему свой путь, как вдруг встретил двух рыцарей, занятых ожесточенной битвой. Они бились уже пешие, и оба были покрыты множеством ран. «Господа», — сказал он им, — «прошу вас честью, скажите мне, из-за чего завели вы эту ссору?» «Мы два брата», — отвечал один из них, «и были на пути к дворцу Артура, как вдруг перебежал нам дорогу белый олень. Его преследовало тридцать свор собак, но нигде не было видно ни охотников, ни рыцарей. Видя такое чудо, мы догадались, что это одно из тех приключений, что за последнее время стали нередки в Великой Британии. И мы заспорили, кому из нас пуститься преследовать оленя. Я говорил, что по праву приключений это принадлежит мне, как старшему годами, брат же, что ему, как лучшему рыцарю из нас двоих. Тут мы и заспорили, кто из нас лучший рыцарь, и от слов перешли к оружию. Услыхав это, Гавейн уговаривает их помириться, тем более, что он сам именно и есть тот рыцарь, которому суждено приключение с оленем, и советует им поспешить ко двору Артура. На прощание он просит их указать, в какую сторону побежал олень. Рыцари исполняют его желание. и он продолжает свой путь. Только к вечеру, после нескольких приключений, Гавейн напал на след оленя, а вскоре услыхал Илай преследовавших его собак. При ш п о р и в коня, вовсю прыть скакал он за оленем, миновал лес, и на о т к р ы в ш е е с я перед ним равнине увидал большой укрепленный замок, окруженный рвом. Олень, спасаясь от погони, бросился в открытые ворота замка и пробежал прямо в залу. Собаки за ним. Но тут они его настигли и напали на него в таком числе, что олень мертвый упал наземь посреди залы. Собаки же расположились вокруг него, как бы для того, чтобы стеречь его тело. Но вот отворилась дверь в соседнюю комнату. и из нее вышел рыцарь. Увидя мертвого оленя, которого поручила ему его дама, он в отчаянии ярости принялся бить собак и трех из них положил на месте. Как раз в эту самую минуту подоспели в залу и Гавейн со своим братом. «Не смей трогать моих собак, рыцарь!» — крикнул Гавейн. «Как же мне их не бить?» раз они загрызли в моем же собственном замке любимого моего оленя, с раздражением отвечал рыцарь, продолжая гоняться за разбегавшимися от него собаками.